А семой сын боярский холоп размышлять может, если виднее ему что. А сылтыку виднее на самом берегон стоит. Гонца отпустим, а сами поразмыслим в ояле, как поступать. Так отослали меня прочь, уж своим голосом не по княжецки, добавил Фёдор. А потом дяк меня позвал, а тебя расспрашивал, хвалил Ладно, где ты придумал, самое время был, Ахмат, пощипать. А еще передать велел, что ты в Москве к нему на двор пришел. Любит он, когда люди своим разумом живут, так сказал, умом все освешается. А я не знал, что это ведь промолчал. Может, недовольный остался дьяк моей бессловесности, но шапку подарил, богатая шапка. Задумался Иван Салтык. Непонятным ему показалось неожиданное заступничество дьяка, любимца государева. А еще непонятнее слова об уме, которым будто бы все свешается. А как же Божья воля, Господне предопределение? С измольства ведь привык думать, что верой одной, а не мудрством, не мисселен человек. Как понять, не грех ли так говорить? Грех, наверное. Отмести бы вольнодумные слова Дика, покаяться в грехе сомнения, забыть. Но что-то противилось в солтыке. Вдруг почувствовал он, что поступив так, утратит недавно обретённое ощущение значимости своей, снова замкнёт свой постылый круг обыденности и жизнь утратит смысл. Какой смысл У него в жизни Салтых не знал, но уже думалось ему, что не в скольжении по колее, проложенной дедами и прадедами, смысл этот, а в чем-то другом. Нет, он пойдет к дьяку Федору Васильевичу и будет говорить с ним. Неспешно тянулась последняя неделя октября. Морозы все прибавлялись, прибавлялись. За окраиной льда теснили угорскую воду, шуга катилась между ними густая и белая, как пшенная каша. Скоро совсем встанет угра, и пойдут по ней ахматовые люди, как по ровному полю. Не того ли дожидается хан Ахмат, притаивший за прибрежными лесами, не пора ли отвезти заставы от бродов, собрать их вместе? в большие полки для прямого боя так размышлял салтык поглядывая на сужавшуюся полоску живой воды посредине угры ядёргивающейся себя убеждаясь что не его дело не мизинного человека дело а о всём войске заботиться но то есть большие воды и сам государь Иван Васильевич легко дику Фёдору курицу А силы разума толковать, коли все знают, держит его государь, первым советчиком, а на его салтыка разумные слова, вон ведь как бояре вызрелись, рассказывал Федькт. Но Дмитрий в день 26 октября встал у гра, и тогда же прискакал гонец из Кремльца и почти слово в слово передал то, до чего додумался своим малым мишком сам салтык. Всем воеводам со всеми силами отступите от берегов Кременцу на ровные поля чтобы на тех полях совокупившись в большие полки брань творить с противными ликовал салтык переполнялся гордостью как тот было не гордиться сам же он без подсказки предугадал воинский приказ который под и обсуждали самые большие дунные люди ай да салтык Тихо стронулась с места сечненская застава, Даже Гастров не велел воевода тушить, Только малое число конных осталось у броды, Чтобы ордынцы на хвост не сели. А к вечеру ушли и они, Потому что пусто было на другом берегу, Не совались ордынцы за реку. Государь Иван Васильевич С сыном своим Иваном Меньшим с братьями Андреем большим, Борисом и Андреем меньшим, со всеми воеводами и великими полками ожидал Ахмат на полях под Кременцом, потом на полях под Боровском. Но ордынцы так и не решились на прямой бой. Потом стало известно, что простояв ещё полторы недели, побежал хан Ахмат от Угреки и прочь, яко тать в ночи, пометав обозы. случилось я в четверг в канун Михайлова дня 7 ноября